Бернхард Шлинг. Внучка. Роман. Перевод с немецкого романа Эйвадиса. Серия «Большой роман». Москва-иностранка. Азбука «Атикус». 2023 год. Категория 16+. аннотация Впервые на русском последний роман Бернхарда шлинка автора прославленного «Чтеца», Пронзительная история о столкновении поколений, о невозможности забыть свое прошлое, о парадоксах любви и времени. Каспар и Биргит прожили вместе всю жизнь. Много лет назад она бежала к нему из восточного Берлина в западный навстречу любви и свободе. Однако лишь теперь на склоне лет Каспару суждено было узнать о цене, которую Биргит пришлось заплатить за свое бегство. Однажды, вернувшись домой, Каспар обнаруживает жену в ванной. Она покончила с собой. В поисках ответов Каспар погружается в прошлое женщины, которую, как ему казалось, он хорошо знал. Одни вопросы порождают другие. Расследование Каспара приводит его в странные мрачные места, где прошлое вновь возрождается к жизни».